Все ли всегда так, как мы это воспринимаем? Что, если знакомые с детства вещи на самом деле совсем не такие, какими мы привыкли их видеть? Рассказ поведает нам о реальной и далеко не доброй натуре одного знакомого всем персонажа. Потерянные знания, забытые истины, преодоление трудностей – вот что ждет главного героя, на забытом и пугающем острове Буйный, в месте, где не отбывают наказания, а встречаются с самой судьбой. Эт Кузеев «Своя земля» Читает Марина Баутина Суд За три месяца до Нового года Городище каменщиков, что в губернии Энска. Диакова служба. В клети сидел здоровый парень с крепким телом и пудовыми кулаками. Соломенные волосы торчали в беспорядке, яркие голубые глаза на широком лице излучали веселость и бесшабашность, а тонкие губы еле сдерживали улыбку. Он слушал приговор судьи, который зачитывал текст с желтой, слегка помятой бумажки. «Решение суда!» — крикливым и тонким голосом начал худощавый муж с крючковатым носом. «Признать виновным в кабацкой драке с последующим смертоубийством двух человек, с сопротивлением при аресте и оскорблениями в адрес службы исполнения права Лихалетова. Артема Борисовича, 23 трех годов от роду, вольно отпущенного, ранее судимого за хулиганство и побои. Ввиду тяжести преступления суд назначает повинность на выбор. Служба штрафников на южном приграничье в рядах пехотного полка армии его княжеского величия сроком на 25 лет без права амнистии или каторжные работы на государственном золотом прииске пожизненно?» — хлопнул обухом деревянного топора судья. «Ну и чтобы окончательно усраться, каков третий вариант?» — расслабленно произнес осужденный, прикидывая свою незавидную долю. «Сбежать с прииска можно, но без теплой одежды и припасов с берегов Лены так просто не доберешься». Дезертиров стреляют без суда и следствия, а юг кишит змеями, тварями и доносчиками. «Поселение на три года на острове Буйный, без права амнистии», — злорадно выплюнул Диак. «Вот это по мне! Через три года встретимся, Диак, сизый хряк. И с тобой тоже, задроченный особо уполномоченный». Рассмеялся в лицо чинам Артем. «За оскорбление службы исполнения права вы наказываетесь?» «Не шипи так, башка болит. А ты мне уже решение вынес. Оттого второй раз не можешь за одно и то же судить. Съел хрену с солью. Короче, на поселение еду». Как говорится, семь бед, один ответ. «Только чтобы сани с бубенцами были» и имщик поразговорчивее. «Чего замерли? Жрать осужденному когда дадите?» Через два часа прибыла крытая карета для перевозки заключенных. Артема грубо толкнули внутрь, а после приковали к сиденью. На вопрос об удобствах указали на дыру в полу. Помимо здоровяка пассажирами черного воронка, так называли дилижанс с каторжанами, Были трое угрюмых ребят с воровскими рожами и чудушный старичок с бегающими глазами. «Покатилась душа в рай!» Громко смеясь, грохотнул Артем. теперь че город вздохнет свободно! Аж пятерых лиходеев выпроводила управа! Глядишь, губернатор увидит в том добрый знак и главных чинов следом сошлет!» — Вот тогда заживет городище. — А ну, цыц там, говорить неверено, — отозвался стражник и для острастки ткнул древком копья здоровяка, но не сильно. Больше для того, чтобы, если случайный прохожий и услышал похабные речи арестанта, то видел попытку доброго стража закона прекратить хуление высших чинов власти. А положив руку на сердце, был солидарен со словами осужденного. Дьяков-служка подскочил к щуку, сунул в руки сопроводительные бумаги и помчался по своим чернильным делам. Громко цокнув, возничий ударил по крупу лошадки, заставляя тронуться. Колесо тюремного дилижанса закрутилось, наматывая мусор и грязь с мостовой, рисуя новую судьбу для пятерых заключенных.